Я понимаю, зачем вы пришли, поэтому не стоит больше ходить вокруг да около. Вечер-вторник он провел вместе со мной. Мы поужинали в «Звезде Индии», вернулись домой около десяти вечера и больше никуда не выходили. Спросите наших соседей. Кто-то из них, возможно, видел, как мы уходили и возвращались. Так вам нужен адрес нашего дома в Корнолл-Мьюз или нет? И если он вам не нужен, то я предпочла бы тоже выехать по делам. Очередной жадный взгляд на часы. Линри решил надавить на нее, он сказал Нкате — У Инни, похоже, нам понадобится ордер. «Зачем?» — закричала Триция. «Я же вам все рассказала. Вы можете позвонить в ресторан, поговорить с нашими соседями. Как вы получите ордер на обыск, если прежде даже не удосужились проверить мои показания?» Она не на шутку разволновалась и даже испугалась. Меньше всего ей нужно было бы, чтобы полицейские рылись в ее вещичках, неважно с какой целью. Пусть она и не имела никакого отношения к смерти Николь Мэйден, но за хранение наркотиков... Ее бы уж точно не погладили по головке и Трица это понимала. «Мы иногда срезаем углы», — любезно пояснил Линли. «Похоже, сейчас интересы следствия требуют именно такого решения. Мы не нашли пока орудие убийства и некоторые предметы одежды убитых девушки и парня, и нам нужно срочно проверить, нет ли какой-нибудь из этих улик в вашем доме. Так мне позвонить, шеф?» — услужливо поинтересовался Нката. «Мартин не убивал Николь и вообще не видел ее много месяцев». Он даже не знал, куда она уехала. Если вы ищете того, кто хотел бы увидеть ее мертвой, то есть множество мужчин, которые...» Она внезапно замолчала. «Вот как?» Сказал Линли. «Множество мужчин?» Трицепт обхватил себя за локти и прошлась взад-вперед по приемной. Линли сказал. «Миссис Риф, нам известно, что ваше управление финансами МКР является лишь ширмой». Мы знаем, что ваш муж нанимает студенток в качестве платных спутниц и проституток. Мы знаем, что Николь Мэйден успешно трудилась на этом поприще, и что она вместе с Вайневен бросила работу у вашего мужа, решив организовать собственное дело. Сведения, которыми мы располагаем на данный момент, дают нам право немедленно возбудить дело против вас и вашего мужа, и я полагаю, что вы хорошо это понимаете». Если вы хотите избежать ареста, допросов, суда и тюремного заключения, я предлагаю вам немедленно начать сотрудничать с нами. Тридцая словно окаменела. — Что же еще вы хотите знать? Едва шевеля губами, промолвила она. — Я хочу знать о взаимоотношениях вашего мужа с Николь Мейден. Сутенеры, как известно, он не сутенер. Частенько проявляют недовольство, когда кто-то из их подопечных срывается с поводка. Ничего подобного. Все было совершенно не так, правда? — спросила Линли. — Как же тогда все это было? Вайя и Николь решили открыть собственное дело, отказавшись от опеки вашего мужа. Но они даже не удосужились сообщить ему о своих планах. Полагаю, он не слишком обрадовался, когда узнал об этом. Вы ошибаетесь. Триция подошла к Вите Ивата, столу, выдвинула ящик и достала пачку сигарет. Вытряхнув одну, сигарету закурила. Зазвонил телефон. Она мельком глянула на аппарат, хотела было взять трубку, но в последний момент передумала. После двадцати сдвоенных сигналов телефон замолчал. Однако не прошло десяти секунд, как он зазвонил снова. Она сказала, компьютер должен был принять звонок. Не понимаю, почему. Бросив тревожный взгляд в сторону полицейских, она взяла трубку и отрывисто произнесла «Глобал». После минутной паузы она ответила на редкость любезным тоном. Это зависит от того, какие услуги вам требуются. Да, с этим не будет никаких сложностей. — Пожалуйста, оставьте ваши координаты. Я перезвоню вам в ближайшее время. Нацарапав что-то на листочке, она вызывающе глянула на Линли, словно хотела сказать, ну и что, по-вашему, доказывает этот разговор? Он с удовольствием